Липто. Пронзительный влажный холод привел его в чувство. Друз попытался пошевелиться, но левая сторона тела оказалась полностью обездвижена. Он открыл глаза и понял, что лежит на боку, частично погруженный в топкую, грязную почву. Опираясь на свободную руку, он с хлюпанием вытянул туловище из вязкой жижи и сел. Он промок до нитки и дрожал от холода. Прямо над головой огромные листья абадо создавали сплошной полок, под которым стояли полумрак и резкий запах гнили. Друс ощущал слабость, головной боль и тошноту, но знал, что ему необходимо собрать силы, чтобы встать, начать двигаться и как можно скорее снять с себя мокрую одежду. Он поднялся со стоном и раздвинул в стороны листья Абаду. В глаза ударил яркий свет полуденного солнца. Его лучи хлынули сквозь просвет и потекли по мохнатым пузырям на грибниц, опутавших вертикальные стены сооружения, похожего на гигантский колодец, на дне которого рос заброшенный сад. Трудно спутать это зрелище с другими. Друс покачнулся, но сумел устоять на ногах. Он осторожно приблизился к стене. И речи быть не могло, чтобы пытаться взобраться по мицелию. Друс не собирался даже пробовать. Он мечтал только найти клочок сухого грунта, на котором можно было бы раздеться, высушить одежду и согреться в лучах солнца, пока то не скрылось за кромкой этого заброшенного трубодома. К счастью, в нескольких шагах от него у самой стены лежал поваленный ствол карликового экмара. Друз с трудом стянул с себя блузу и брюки выжил их и перекинул через ствол. Затем снял ботинки и поставил на шершавую кору Экмара. Голый уселся рядом, как птица на ветке, подставив спину солнцу. Озноб медленно отступал, но чем дольше Друз смотрел на свою грязную одежду, тем сильнее его охватывала злость. Действительно, он должен был разозлиться из-за похищения, изоляции и украденного времени, которого у него оставалось не так уж много, но, к собственному удивлению, более всего его раздражала испорченная одежда. Друз не мог с собой ничего поделать, хотя понимал, что это глупость. А обитая в городе, где преобладают существа, в принципе, не пользующиеся одеждой, нельзя рассчитывать на понимание. С детства ему приходилось терпеть насмешки и издевательства за Минской и Перусской детвары. Хорошо, что у него был брат. Благодаря Басалу Друз все это выдержал и дожил до того времени, когда стал настолько зрелым и выносливым, что подобные оскорбления перестали его... Задевать. Бедный басал. Друз скорчился на стволе и почувствовал себя как никогда одиноким. Он вспомнил образ брата, матери, отца, а потом начал представлять себе, что бы было, если бы они жили среди людей, среди одетых существ, как бы сложилась их жизнь. Были бы они счастливее. И были бы до сих пор вместе. Друсу вспомнились странные рассказы о маленьких человечках короля Орфы, которые, кажется, очень похожи на людей и тоже носят одежду, только они намного меньше. Друс задумался, не может ли быть так, чтобы люди придумали маленьких человечков, чтобы не чувствовать себя единственной расой на Усиме, которая по непонятным причинам носит одежду. Погруженный в свои мысли, он кинул взгляд в сторону и заметил, что его брюки немного сползли со ствола карликова Экмара. Он протянул руку, чтобы поправить их, как вдруг краем глаза заметил какое-то движение. Он мгновенно повернул голову, и у противоположной стены трубодома увидел голову скорчившегося человека. Друс встал. Тот тоже поднялся. Друс махнул ему рукой, тот... Повторил его жест, и Друз понял, что смотрит на свое отражение, возникшее на зеркальной поверхности круглых листьев, призрачные лианы, вьющиеся по стене, подобно струйке сизового тумана. Именно в такое состояние переходят растения, когда их окутывает влажное дыхание существа, выпускаемого вирусами во время фестиваля роста. Друз пригляделся к себе. У него были короткие тощие ноги, узкие плечи, худые руки и вздутый, торчащий живот, под которым скрывался маленький скрюченный член. Осунувшееся лицо покрывало седая растительность усы и борода, которые он лишь изредка подстригал ножницами. Сквозь редкие рыжие волосы просвечивала веснушчатая лысина. Его брат очень на него походил, хотя ростом был чуть выше. Но теперь, когда не стало басала, Друз стал Человеческой особью, единственным представителем своего вида в этом городе. В отрыве от других людей он не уродлив, не красив, не высок, не низок, ни умен, не глуп, он неудобная диковина, которую следует удалить из линвеногра или бросить вместе, подобное этому, где он в одиночестве умрет с голоду. Друса охватило гнетущее чувство уверенности в том, что он никогда не узнает ни тайну импульса не то, чего в действительности добивался его отец, и почему ради этого ему пришлось спуститься в квал. Друсу казалось, будто внутри него пустое неподвижное пространство, сосредоточенное вокруг явственного ощущения, что его жизнь закончится именно здесь, что он исчезнет из линвиногра так же, как когда-то исчез его отец, и что это, собственно, уже произошло. Дру сел и утопил лицо в ладонях. Он подумал, что с помощью таблотессера можно было бы вызвать Теннона или Хемеля, но тут же понял, что это мало что даст, ведь он не знает, где находится. Город большой, и даже если помощники сразу кинутся его искать, даже если им очень повезет, то без конкретных ориентиров им потребуется несколько дней. Слишком много, а время уходит. Это, наверное, тот самый момент, когда стоит сказать себе все, хватит, дальше я не пойду». И эта мысль принесла ему успокоение. Он поднял голову, чтобы еще раз взглянуть на свое отражение, и замер. Его зеркальный двойник не сидел. Как он... а стоял, улыбался и указывал пальцем вверх. «Что?» — спонтанно вырвалось у друса, который видел... В своей жизни множество зеркальных лиан, но ни в одной из них не появлялось отражение, наделенное собственной волей. В ответ двойник Друса развел руками и еще раз с улыбкой направил палец вверх. Друс машинально поднял глаза, но он не заметил ничего полезного или заслуживающего внимания. Голубой круг безоблачного неба и солнца, уже коснувшиеся кромки трубодома. — Это какое-то безумие, — пробормотал Друс. Двойник пожал плечами, не переставая улыбаться, и было в этом что-то обезоруживающее, удивительным образом наполняющее живой энергией и побуждающее к действию. Друз преодолел внутреннее сопротивление, собрался и открыл таблотессор, но почему-то не мог на нем сосредоточиться и воспринимал как нечто бесформенное, мерцающее и размытое скопление бегающих белых муравьев. Это было странно, но наводило на размышления. Друз закрыл таблотесар и взглянул на своего зеркального двойника, который теперь покорно повторял его движение. Он растерянно размышлял, что все это значит, и в то же время пытался уловить нечто уже всплывающее из глубин воспоминаний. Он внимательно наблюдал. Терпеливо ждал, когда образ обретет плотность, резкость и наполнится призрачной материей памяти. Дождался? Друз вспомнил, что несколько лет назад Минур возбужденно рассказывал ему об экспериментах пирусов и их успешной, но малоэффективной разработке, позволяющей глушить таблотессеры. Метод работал исключительно на небольших расстояниях, а один пирус мог воздействовать лишь на один чужой таблотессор. Кажется, несмотря на многочисленные попытки повысить эффективность этого метода, не удалось, и дальнейшая работа была приостановлена. Да, именно так. Минур еще утверждал, что мощный разрушительный импульс может ненадолго отключить личностные функции сознания. А это значит, что перусы по-прежнему втайне совершенствуют методы внешнего воздействия на механику таблотессоров, Или им почему-то очень важно — Чтобы последний человек в линвеногре бесследно исчез. Не дождетесь. Друз забрался на ствол Карликового экмара и крикнул Эй ты, паукообразный, покажись, я знаю, что ты там. Долго ждать не пришлось. Через некоторое время из-за края труба дома осторожно высунулся эктоплазматический вырост. — Да, я с тобой говорю. Скажи своему магистру, что он ошибся. Понимаешь? Вырост сжался, потом нервно вытянулся, как будто Перус не мог решить, что делать, и вдруг без предупреждения исчез из виду. друс удовлетворенно улыбнулся. Сильная приверженность иерархическим отношениям — их самое слабое место. Какие бы ранее приказы не получил этот Перус, создавший помехи, теперь ему придется посоветоваться с магистром, которому он подчиняется, и Друз может этим воспользоваться. Он быстро открыл таблотессор, как и ожидалось, у него не возникло проблем с его обслуживанием, и вызвал Теннона. На панели засветилось серое окошко, в котором материализовался длинный ланцетный лист. Система общения в таблотессоре была капризной и полной неожиданностей. По непонятной причине никто не выглядел в коммуникаторе так же, как в реальности. Информация, проходящая через глубинные структуры разума, с которыми связан каждый таблотесер, обрабатывалась по непонятным, хотя и стандартным алгоритмам. Благодаря этому Тикан всегда изображался как ланцетный лист, Хемель — как игрушечный многоколесник, вырезанный из дерева, от друс появлялся как книга на обложке которой вместо названия красовался схематичный рисунок «Дробо». В этом, на первый взгляд, была некоторая закономерность. В конце концов, одним из любимых занятий Теннена было выращивание праксли – биатрических кустарников, покрытых длинными ланцетными листьями. Известна была и страсть Хемеля к многоколесникам и его навыки автомеханика. Да и жизнь Друса вращалась вокруг отслеживания импульсов и сквала и поисков артефактов Ксуло. Однако эта простота была обманчивой, ведь без особого труда можно было бы найти и другие стороны их существования, столь же, а может и более важные, только гораздо более скрытые, так почему же именно эти, а не иные жизненные увлечения ложились в основу образов Таблотессора? Что здесь было определяющим? Возможно, ключевым здесь является то, что за ними кроется и что невозможно заметить с уровня, на котором ум обычно познает себя. Лучшие умы не в пример Друсу посвящали жизнь поиску ответов на подобные вопросы. Ланцетный лист смешно изогнулся и начал радостно подпрыгивать. — Это Друс! Это Друс! Он жив! — попискивал он. — Что случилось? Где ты? — Слушай внимательно, потому что у нас всего минута, — сказал Друс. Меня похитили перусы и заточили в заброшенном трубодоме. Но я не знаю, в какой части города. При мне со сбитыми настройками. И я потерял счет времени. Как долго? Полтора дня. Слава Табату. Еще не все потеряно. Вы должны меня найти. Я подозреваю, что они держат меня на окраине района Унтус. Я не уверен, но это было бы удобное место. Далеко от центра много заброшенных трубодомов, И недалеко от компостной станции. Лист закружился. Немедленно выдвигаемся. Это неслыхано. Зачем кому-то похищать тебя? Не могу поверить, что это. Ланцетный лист исчез в окошке, а панель снова покрылась белыми муравьями. Друс закрыл таблотессор и посмотрел вверх. На наростах грибниц стояли два перуса. Маленький и большой. Первый рядом с краем, а второй на половине высоты труба дома. Друз был почти уверен, что этих двоих он видит впервые в жизни. Вы меня разочаровали! Босовито хмыкнул Пирус. Его вырост имел форму кучевого облака, предвещающего скорый дождь, и на фоне безоблачного неба смутно напоминал настоящую тучу. Это, безусловно, был один из магистров. Вы меня тоже! парировал друс и чем же искренне удивился Перус вы испортили мою одежду вы знаете как трудно найти в этом городе кого-нибудь кто может сшить брюки блузу или пальто Перус смущенно молчал его эктоплазматический вырост попеременно то удлинялся то укорачивался вы понятия не имеете верно продолжал друс но уверяю вас это трудно. «Очень трудно. У меня такое чувство, что в других делах вы тоже плохо разбираетесь. Думаю, вы не заметили, что я свободный житель Линвиногра, который действует по приказу Совета, и, похитив меня, вы рискуете получить серьезные неприятности. Однако я допускаю, что произошедшее является результатом ужасной ошибки, и в действительности вы искали кого-то другого». «Я прекрасно знаю, что вы, господин Друс перебил его Перус. «Думаю, я никогда не пойму, в чем ваша проблема с этими полотняными чехлами, которыми вы покрываете тело. Посмотрите на себя, без них вы выглядите нормальнее. Однако это не означает, что я настолько умственно отстал, и, чтобы по ошибке захватить последнего человека в линвиногре. Не оскорбайте меня!» «Тогда я действительно не понимаю». «Довольно этих игр, с кем вы общались?» «Что вы им сказали?» «Вы отдаете себе отчет, что вы безответственно рискуете жизнями других?» «Если потребуется, мы убьем не только вас, но и тех, с кем вы поделились своими знаниями. Мы вынуждены защищаться». Друз почувствовал холодок, пробежавший по позвоночнику. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Действительно не понимаю». «Не отрицайте. Это просто смешно. Я давно за вами наблюдаю. До сих пор вы не представляли для нас никакой угрозы, но теперь все изменилось. Вы хороший искатель Ксула. Любознательный, полезный для города, и вам бы стоило им оставаться». Вы должны были сидеть в своей уютной клетке в Аполлабе и заниматься своими делами, а не лезть в те сферы, которые вас не касаются. По-видимому, из-за смерти вашего брата вы позабыли основные правила. Вы забыли, чей это город и кому принадлежат его тайны. Зря вы взялись за расследование импульса и зря отправились к Аворро». «Если вы вернулись от него целым и невредимым, то у меня есть основания полагать, что вы уже все знаете. я не могу допустить, чтобы ваши знания вышли за пределы стен этого трубодома. С кем вы разговаривали?» Друз тяжело вздохнул. Он не собирался выдавать Теннона, хотя понимал, что рано или поздно этот беспринципный пирус доберется и до его помощников. Он лихорадочно соображал, что делать, чтобы оттянуть этот момент. Друс мог бы рассказать Перусу, что на самом деле произошло при встрече с Саваро, но боялся, что это его совершенно не интересует. Он просто устраняет всех, кто потенциально угрожает его планам, а знают они что-либо или нет, не имеет для него ни малейшего значения. Этот холодный расчет был понятен Друсу, хотя он и не знал, что именно Перус пытается защитить. Однако ввиду параноидальной предосторожности магистра Друсу оставалось только молчать. Он медленно опустил взгляд и помассировал шею, которая начала болеть из-за постоянного взгляда вверх. «Как хочешь, человечешка», — заявил Перус. «Я силы из тебя это вытащу». Грянул выстрел. Друс испуганно сжался, упал со ствола Карликового Экмара и рухнул на грязную почву, смыв листья Абадо. Что-то тяжелое с хлюпанием шлепнулось на влажную землю рядом с перепуганным Друсом, пока тот пытался встать на разъезжающиеся в разные стороны ноги. Друс, без сожаления, отказался от вертикального положения и на четвереньках, быстро подполз. К Экмару, чтобы забиться под ствол. Второго выстрела не последовало, и звуки стычки стихли так же внезапно, как и появились. Однако любопытство оказалось сильнее страха, и вскоре Друс высунул голову, чтобы осмотреться. Прямо перед ним стояли трое заминов в длинных боевых перчатках с бронированными накладками и стальными шипами. Сжимая в руках четырехствольные мушкеты, Они склонились над разможженными телами двух пирусов. Самый крупный замин повернулся к Друсу. Это был Ракам, начальник городской гвардии. «Одевайся», — сказал он. «Нам надо исчезнуть, пока остальные не поняли, что тут что-то происходит». Друс с трудом втиснулся в мокрые штаны и содрогнулся, ощутив мокрую ткань блуза на спине. Пока он завязывал ботинки, один из заминов в один миг забрался по стене трубодома, встал наверху, огляделся и помахал рукой. «Готов?» — спросил Ракам. «Да», — ответил Друс, не вполне понимая, к чему ему следовало быть готовым. Могучий Замин не стал тратить время на объяснение, схватил Друса и подкинул его вертикально вверх. Друс устремился к небу, он вылетел из трубодома, на мгновение завис в воздухе, и в тот момент, когда началось падение, Второй замин перехватил его на лету и усадил на широкий край трубодома. Друз побелел от страха и с трудом дышал, но при этом сохранял ясность сознания. Он с удовлетворением отметил, что был прав. Его подозрения оказались верны. Это действительно был район Унтус. За лесом заброшенных и полуразрушенных трубодомов высилась пирамида компостной станции, окруженная угловатыми зданиями, заводских комплексов и ажурными монолитами, агрегатов биотрики. Это было все, что он успел увидеть, пока Ракам без предупреждения не сбросил его вниз, прямо в руки замина, стоящего на крыше бронированного многоколесника. Друз старался быть смелым, он не кричал. Друз сидел зажатый между двумя заминами и молчал. Никто ни о чем не говорил, а у него не хватало смелости спрашивать. Ракам присел на корточке в конце салона, открыл свой таблот и подключился к внешним сенсориям автомобиля. Он полностью сосредоточился на мигающих картинках. Многоколёсник взвизгнул, подпрыгнул на ухабе, а потом плавно скользнул в воду. Наклонив голову под неудобным углом, можно было различить мелькающие за узкими окнами размытые очертания зданий. Но этого было недостаточно, чтобы понять, куда едет транспорт. Наконец, темнело, и машина остановилась. Двое заминов, без слов, вышли из кабины. Внутри остались только Друс и ракам, который по-прежнему спокойно возился со своим таблотесором. Друс не собирался ему мешать, вскоре ракам медленно свернул панель и посмотрел на человека. Друс решил, что сейчас самое время что-то сказать. Спасибо, если бы не. Замин презрительно фыркнул. Забудь. «Объясни лучше, как ты умудрился прожить столько лет в этом мире?» «Кажется, я неплохо разбираюсь в том, что делаю, и подозреваю, что...» «Нет! Хочешь, я надеру тебе задницу, чтобы ты научился быстрее сопоставлять факты?» Друз посмотрел на его руки и почувствовал болезненную сухость в горле. «Я... я всегда делал свою работу, выполнял приказы совета. То есть...» Я не понимаю, о чем ты. Я действительно... Ты идиот, да? Если ты так думаешь. Ракам тяжело вздохнул, обдав Друса болотным дыханием. Эх вы, люди, из-за вас одни проблемы. Твой отец был таким же. Долго ничего, никакой самостоятельной инициативы, а потом вдруг он везде, и половина города за ним гоняется. Я ничего не понимаю. Можешь говорить ней Попросил Друс. Видишь ли, Друс? Дело в том, что все считали тебя умнее. Совет был убежден, что твое предложение изучить импульс это разумный способ с честью покинуть линвеногр. Никто не думал, что ты окажешься настолько неразумным, что действительно начнешь копаться в этом. А что, по их мнению, я должен был сделать? Спрятаться в Аполлабе и ждать, пока будет принято решение об изгнании? О, нет. Я так просто не сдамся. Импульс убил моего брата. И не его одного. Погибло много жителей Линвиногра. И думаю, всем интересно выяснить, почему это произошло. Совет создал три независимые исследовательские группы. А ты знаешь, кто вошел в эти группы? Нет. Они отпустили меня до того, как были приняты окончательные решения. «Стандартная процедура. Нет никаких исследователей, и все в этом городе понимают, что это так. Кроме тебя». «Как это? Они не ищут причину? Почему?» «Есть и те, кто ищет. Тайна и оберегая свои секреты». «Ленвиногар так функционировал с самого начала, и мы, гвардейцы, обязаны следить за этим динамичным военным балансом сил». «Я всегда ощущал это ваше параноидальное соперничество, но...» «Кажется, ты так и не понял, чем оно является на самом деле. Это наш город, он движим нашей борьбой, и здесь нет места таким, как ты. Ты должен уйти». Примерно тоже говорил тот перус, что похитил меня. Это был магистр Сене, член секты Липто, тех самых селекционеров. Но ведь этой секты не существует, она была уничтожена задолго до моего рождения. Ты ничего не знаешь олен виногри так как сделал все, чтобы ничего не знать. Ты смотрел на нас своими глазами, и тебе казалось, будто ты что-то понимаешь но только сейчас начинаешь прикасаться к истине, которую никогда не сможешь оценить со своей человеческой точки зрения. «Может и так, но меня уже давно преследует мысль, что я здесь всего лишь гость и никак не могу вписаться». «Это хорошо. Хотя бы это». «Чего он хотел, этот магистр Сене?» Он намеревался заставить тебя замолчать, и то же самое захотят сделать все, кто узнал или еще узнает, что ты работаешь над разгадкой тайны импульса. И отправился в гости к Аворо. «Но это не имеет отношения?» «Нет, имеет. Ты просто не замечаешь этого». Лептосы годами селекционируют и модифицируют свои тела, чтобы превратить их в биотрические агрегаты, высвобождающие энергию материи собственных организмов. Иными словами, они превращают себя в аморфные энергоформы, способные свободно проникать в пространство конструкта. Они также могут спускаться в КВАЛ, хотя трудно сказать, удается ли им переходить на ту сторону. Часть их бесследно исчезает, остальные отскакивают от фосфорицирующей равнины конструкта и возвращаются в Линвиногр, чаще всего в виде артефактов ксуло. Знаешь тех, что похожи на каменные механизмы. А иногда в виде змеевидных разрядов, которые скрежещут в глубинах озера, несколько дней танцуют, и извиваются, мерцают, пока не сгорят дотла и не исчезнут. Я понятия не имел, что некоторые ксулы — это модифицированные Липто. Это не единственная твоя проблема. И Липто, и все, кто каким-либо образом исследует пространство конструкта, имеют основание подозревать, что именно их способ вмешательства в пространство вызвал смертоносный импульс. Однако им не хватает уверенности, поэтому они осторожны присматриваются друг к другу, и никто не высовывается. И тут вдруг выясняется, что кто-то осмелился начать официальное расследование этого дела, отправился ради этого к самому Аворо и вернулся. Как ты думаешь, что произойдет с этим кем-то? Его либо ликвидируют, либо будут пожизненно держать в каком-нибудь уединенном месте. В любом случае, он исчезнет. Я бы не сформулировал лучше. «Тогда зачем ты спас меня? Не для того же, чтобы сейчас...» «Если бы это зависело от меня, я бы оставил тебя в том трубодоме. Но я всего лишь орудие совета, и потому все, что делаю — его воля». «Это совет меня спас?» — с недоверием спросил Друс. Совет решил, что в сложившейся ситуации ты можешь быть полезен. Я начинаю жалеть, что ты не оставил меня с магистром Сене. Никого не интересует твое мнение. У тебя здесь больше нет прав. Либо ты выполняешь приказы, либо я отпускаю тебя на все четыре стороны. И на этот раз никто не вытащит тебя из беды. «Если тебе удастся угодить совету, то, возможно, ты сможешь спокойно покинуть город, а если нет, то...» «Ты убьешь меня, как магистра Сене?» «Его время, блин, виногре и так уже истекло. Несколько дней назад совет вынес ему приговор. Похитив тебя, он только ускорил его исполнение. «А ты решил две проблемы одним махом». — Теперь ты знаешь, почему я лучший в своем деле. Друс отрешенно пожал плечами. Он устал и хотел спать. — Так что нужно совету от меня? — Ты слышал о неизменниках, живых артефактах Ксуло. — Все искатели слышали. Это чушь. Многолетний профессиональный опыт говорит мне, что ничего подобного не существует. — Забавно, потому что мой опыт говорит мне об обратном. «Ты хочешь сказать, что...» «Да. И он тут не один, но самый могущественный скрывается где-то в районе Энес. Выследишь его и найдешь способ от него избавиться». Друз был потрясен. Ксула, обладающая сознанием, это просто в голове не укладывалось. «В Энезе?» — переспросил он. «Среди разрушенных и потопленных зданий?» «Да». «Именно там. И чтобы ты не сомневался, это не тульпы выгнали нас из того района, и не они разрушили всю территорию. Каждый из Амин знает об этом, но Хебель, наверное, никогда не упоминал об этом, верно? Как ты думаешь, почему? Потому что ему нельзя об этом говорить. Никому не разрешается. Так решил совет». К сожалению, наше молчание не решает проблему, и он все еще там. Я знаю, потому что время от времени я посылаю вооруженные патрули в вглубь района, и угадай, что происходит, ты не поверишь, никто не возвращается.